Глава пятьдесят в которой развивается та же тема. Бекки очнулась от оцепенения и растерянности, в которые ее бесстрашный дух был повергнут событиями минувшей ночи, только когда колокола церквей на Керзон-стрит зазвонили к послеполуденной службе. Поднявшись с постели, она тоже принялась усиленно звонить в колокольчик, призывая к себе француженку-горничную, оставившую ее за несколько часов перед тем. Миссис Родан Кроули звонила долго и тщетно, и хотя в последний раз она позвонила с такой силой, что оборвала шнурок санетки, однако мадмозель Фифин не соизволила появиться. Не появилась она, И тогда, когда ее госпожа с санеткой в руках и с рассыпавшимися по плечам волосами в гневе выбежала на площадку лестницы и стала призывать к себе камеристку громкими криками. «Дело в том, что та уже несколько часов как скрылась, позволив себе удалиться на французский манер, как это у нас называется». Подобрав в гостиной драгоценности, мадмуазель поднялась к себе наверх, уложила и перевязала чемоданы, сбегала за кебом, собственноручно снесла вниз свои пожитки, даже не прибегнув к помощи других слуг, которые, вероятно, отказались бы ей помочь, потому что ненавидели ее от всего сердца. И ни с кем не попрощавшись, Покинула дом на Керзон-стрит. По ее мнению, игра в этом уютном семейном мирке была окончена. Фифину катила в кебе. Как поступали в подобных обстоятельствах и более высокопоставленные ее соотечественники? Но более чем они предусмотрительная. Или более удачливая. Она забрала не только свои собственные вещи, но и кое-что из хозяйских. Если, впрочем, про ее хозяйку можно сказать, что у нее была какая-либо собственность. И увезла не только упомянутые выше драгоценности и несколько платьев, на которые давно уже зарилась. Нет, вместе с мадемуазель Фифин, Из дома на Керзон-стрит исчезли также четыре позолоченных подсвечника в стиле Людовика XIV, шесть золоченных альбомов, кипсиков и альманахов, золотая эмалированная табакерка, принадлежавшая когда-то мадам Дюбари, чудеснейшая маленькая чернильница и перламутровый бювар, которыми пользовалась Бекки, составляя свои изящные розовые записочки. А, кстати, и все серебро, какое было на столе по случаю маленького пиршества, прерванного появлением Роддена. Серебряную посуду мадемуазель оставила на месте, вероятно, как слишком громоздкую, и, несомненно, по той же причине она не взяла, Каменных щипцов, зеркал и маленького фортепьяно, палисандрового дерева. Впоследствии какая-то дама, очень на нее похожая, Держала модную мастерскую на улице Гельдер в Париже, Где она жила в большом почете, Пользуясь покровительством Милорда Стайна. Особо это всегда отзывалось об Англии, как о самой предательской стране в мире и рассказывала своим молодым ученицам, что она была зверски обворована обитателями этого острова. Очевидно, именно из сострадания к таким несчастьям достойной мадам Ди Сейнт Эмерензе маркист тайны осыпал ее своими милостями. «Да, процветает она и впредь, как того заслуживает».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 На прекрасно обитой кретоном Софе восседала чумазая кухарка Рядом с миссис Реглс И почивала ее мороскином Паж с блестящими пуговицами Разносивший розовые записочки Бэки И с такой резвостью прыгавший Около ее изящной кареты Теперь упоенно макал пальцы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 «Выпейте рюмочку, миссис Реглс. Сделайте милость», — говорила кухарка в тот момент, как Бекки в развивающемся белом кашемировом капоте вошла в гостиную. «Симпсон! Троттер!» — закричала хозяйка дома в страшном гневе. «Как вы смеете торчать здесь, когда слышите, что я вас зову?»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 Как видно, напиток придал смелости гнусной мятежнице. — Вот ты сидим. Софата, не ваша, — сказала кухарка. — Я сижу на Софе, миссис Реглс. — Не трогайте с места, миссис Реглс, мэм. — Я сижу на Софе мистера и миссис Реглс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 этими словами она налила себе вторую рюмку ликера и выпила ее с отвратительной насмешливой гримасой. Тротер Симпсон! Гоните эту нахальную пьяницу вон!» Взвизгнула миссис Кроули. «И не подумаю!» Отвечал лакей Троттер. «Сами гоните!»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 «Вы прожили в этом доме четыре года. Вы пользовались моим имуществом, посудой и бельем. Вы задолжали мне по счету за молоко и масло 200 фунтов. А еще требовали у меня яиц из-под кур. Для разных ваших яичниц и сливок, для баллонки». «Ей, и горя было мало».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 На этот раз без всяких помех, но одна. Было четыре часа. Бекки быстро шла по улицам. У нее не было денег, чтобы нанять экипаж. Нигде не останавливаясь, пока не очутилась у подъезда Сэра Пита Кроули на Грейт Гонн-стрит. «Где леди Джейн Кроули?» «Она в церкви».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 Моего дорогого супруга. Я люблю его, несмотря на дурное обращение И ничем не оправданную ревность. Избавить его от бедности и нищеты, грозящей нам. — Я видела расположение лорда Стайна ко мне, — Сказала она, потупив глазки.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 «Пожалейте меня и помирите нас!» С этими словами она бросилась на колени и, заливаясь слезами, схватила пита за руку и начала ее страстно целовать. В этой самой позе и застала баронета и его невестку,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 Сейчас же, после завтрака, послала горничную расспросить Реклса и прислугу Родена Кроули, которые рассказали ей все, что знали, да притом том еще немало присочинили, сообщив попутно и некоторые другие истории. Как смеет миссис Кроули входить в дом, в дом честной семьи, Сэр Пит отшатнулся, изумлённый таким энергичным выпадом. Бекки всё стояла на коленях, крепко уцепившись за руку сэра Пита. «Скажите ей, что она не всё знает! Скажите, что я невинна, дорогой Пит!» Простонала она. «Честное слово, дорогая моя!» Мне кажется, ты несправедлива к миссис Кроули, начал серпит. При этих словах Бекки почувствовала большое облегчение. Я со своей стороны убежден, что она Что она? воскликнула леди Джейн, и ее звонкий голос задрожал, а сердце страшно забилось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 в своем экипаже и провел вместе с ним всю минувшую ночь. Если бы тут не было подвоха, мясник непременно победил бы. Там все эти жулики спелись между собой, и он, Тендимен, не станет платить. Нет, черт возьми, платить он не станет. «Всего лишь год тому назад».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 «Просто и скромно!» Когда Мак окончил свой обильный завтрак, большинство офицеров уже вышло из-за стола. Юный лорд Варенис курил огромную пенковую трубку, а капитан Хиос занялся сигарой. Неугомонный чертенок Тендимен, зажав между коленями своего маленького бультерьера,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 Сказал мистер Браун. «Он не может уехать, не заплатив мне двадцати пяти фунтов, которые он мне должен». «Какое жалование?» Спросил Смит. «Две или три тысячи фунтов», — отвечал Браун. «На климат там, такой паршивый, что это удовольствие».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 «Для своего супруга!» Отвечал собеседник загадочно и погрузился в чтение газет. В роялисте Родан прочитал следующее поразительное сообщение. «Пост губернатора на острове Ковентри». Корабль его величества «Еллоуджек»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 для замещения вакансии, освободившейся на острове Ковентри вследствие столь плачевного события, как нельзя лучше подходит для ответственного поста, который ему предстоит занять. Остров Ковентри. Где он находится? Кто указал на твою кандидатуру к правительству?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 что этот джентльмен желает видеть полковника Кроули. Полковник и его адъютант вышли навстречу Уэнхему в полной уверенности, что тот явился эмиссаром от лорда Стайна. «Как поживаете, Кроули?» «Рад вас видеть», — произнес мистер Уэнхем с улыбкой и сердечно пожал Роддену руку. «Я полагаю, вы пришли от...» «Совершенно верно!» ответил мистер Уэнхем. «В таком случае... вот мой друг, капитан Макмердо, лейб-гвардии Зеленого полка. Очень счастлив познакомиться... «С капитаном Мак Мердо», — сказал мистер Уэнхем и протянул руку секунданту с такой же обворожительной улыбкой, как перед тем его принципалу. Мак протянул мистеру Уэнхему один палец, обтянутый замшевой перчаткой, и очень холодно поклонился ему, едва нагнув голову над своим крахмальным галстуком.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 подтвердил Макмирдо. «Ни в коем случае, дорогой мой полковник!» сказал мистер Уэнхем. «Свидание, о котором я имел честь просить, должно быть у меня лично с вами. Хотя присутствие капитана макмердо не может не быть так же чрезвычайно для меня приятно. Иными словами, капитан, я надеюсь что наша беседа приведет к самым отрадным результатам, весьма отличным от тех, которые, по-видимому, имеет в виду мой друг, полковник Кроули. «Хм...» — произнес капитан Макмердо. «Черт бы побрал этих штатских!» — подумал он про себя. «Вечно они говорят сладкие слова и стараются все уладить». Мистер Уэнхэм сел в кресло, которого ему не предлагали, вынул из кармана газету и начал. — Вы видели это лестное сообщение в сегодняшних газетах, полковник? Правительство приобрело для себя очень ценного слугу.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 «Скажите мне, почему?» «Почему?» — воскликнул изумленный Родан. «Почему? Черт подери!» — повторил и капитан, стукнув тростью о пол. Хорошо! Пусть будет! Черт подери!»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 Из поездки. И застаете. Что? Милорд Стайн ужинает с миссис Кроули в вашем доме на Керзон-стрит. Что это? Какое-нибудь странное или необычайное происшествие?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 Совершенно необоснованы и оскорбительны для достойного джентльмена, доказавшего свое расположение к вам тысячью благодеяний, и для безупречной, совершенно невинной леди. Не хотите же вы сказать, что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 И собственному преуспеванию в жизни. «Я сообщу вам, что произошло», Продолжал мистер Уэнхем серьезно и внушительно. «Сегодня утром за мной послали от милорда Стайна. Я застал его».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 «Отужинать у нее!» «Она приглашала вас к себе на ужин?» «Спросил капитан Макмердон. «После оперы. Вот пригласительная записка». «Стойте! Нет, это другая бумага». «Я думал, что захватил ее с собой». Но это не имеет значения. Заверяю вас честным словом, что я ее получил. Если бы мы пришли, а нам помешала только головная боль, миссис Уэнхем. Моя жена страдает головными болями, в особенности весной.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 — В конце концов, я умолил его не посылать вызова. — Я не верю ни одному слову из всей этой истории, — сказал Родан скрижища зубами. — Я убежден, что это бессовестная ложь, и вы помогли ее состряпать, мистер Уэнхем.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 как и сказал мистер Уэнхем. «И во всяком случае дурак ты будешь, если не возьмешь предложенного места и не станешь держать язык за зубами». «Капитан Макмердо, вы говорите, как разумный человек!» — воскликнул мистер Уэнхем, чувствуя, что у него отлегло от сердца я готов забыть все слова сказанные полковником кроули в минуту раздражения Ха -ха -ха, я был в этом уверен сказал роддан злобной усмешкой помалкивай старый дуралей произнес добродушно капитан мистер уэнхем не станет драться и к тому же он совершенно прав «Я считаю...» — воскликнул эмиссар Стайна. «Что это дело следует придать глубочайшему забвению?» «Ни одно слово о нем не должно выйти за пределы этого дома. Я говорю в интересах, как моего друга...»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 А после этого вступления он пустил в ход все свое красноречие, чтобы добиться примирения между Родданом и его женой. Он повторил все, что говорил о Бекке, указал на правдоподобность ее слов и добавил, что сам твердо уверен в ее невиновности. Но Родан ничего не хотел слушать». «Она прятала от меня деньги целых десять лет», — твердил он. «Она еще вчера клялась, что не получала денег от Стайна. Когда я их нашел, она сразу поняла, что все кончено. Даже если она мне не изменяла, Пит, от этого не легче. И я не хочу ее видеть». «Не хочу!» Голова его поникла на грудь. Горе совсем его сломило. «Бедняга!» Сказал Макмердо и покачал головой. Сперва Роден Кроули и думать не хотел о том, чтобы занять пост, на который его устроил столь гнусный покровитель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 Тайна между ним и полковником Кроули была предана глубочайшему забвению, как сказал Уэнхем. То есть ее предали забвению секунданты и их доверители. Но в тот же вечер они судили и рядили за пятью десятью обеденными столами на ярмарке тщеславия.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 Некоторые говорили, что Ребека уехала в Неаполь, вдогонку за лордом Стайном. Другие утверждали, что милорд, услышав о приезде Бэки, покинул этот город и бежал в Палермо. Кто-то передавал, что она проживает в Бирштадте и сделалась придворной дамой королевы Болгарской. Иные говорили, что она в Булоне,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 застраховать его жизнь. Но климат острова Ковентри настолько плох, что полковник не мог занять под свое жалование ни гроша. Впрочем, он аккуратнейшим образом переводил деньги брату и писал своему сынишке с каждой почтой. Он снабжал Макмердо сигарами и присылал леди Джейн